И тогда с нашивкой это стал матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, уродившись он в Австралии, Матвей наш, Свет Родионович, то, возможно, вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы. Слонов стал бы пасти. Матюшка. как не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. крупней буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола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 Воля кругом меня полегла на поля. Трава во всем мире хрустит. Небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь. А небеса, ребята, бывают в Старопольской губернии, очень синие. Не пасу я этим манерам, С ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь. пакета один старец не говорит мне. «Явись», — говорит Матвей, — к Насте. «Зачем?» — говорю. «Или вы, старец, надо мной насмехаетесь?» «Явись», — говорит, — она желает. И вот являюсь. Настя! Говорю я, и всей моей кровью чернею. Насте, говорю. Или вы надо мной смехаетесь? Но она не дает мне себя слыхать. Опускается от меня бегом. И бежит из последних селов. И мы бежим с ней вместе, пока не стали на выгоне мертвые, красные и без дыхания. Матвей! Говорит мне тут Настя. Третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки, к берегу шли,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 Я крест приму, заходит она, смеется на прополую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет. Я крест приму, вы с барышнями перемаргивайтесь. И поговоривши короткое время глупости, мы с ней в скорости женились. И стали мы жить с Настей как умели, а уметь мы и умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкур друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти.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 — Умысла не имею, но желаю. Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновые царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился. — Вольному воля, — говорит он мне и петушится. я, мамаши ваших православных христиане, всех тараканил. Расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины? — отвечаю. Вот затейники, вы в самом деле любей меня бог, вот затейники. Мне небось, с вас зажитое следует. Зажитое? скрыгоч тут мой барин и кидает меня на колышки, сучит ногами и лепит мне в ухо отца и сына Святого Духа. Зажитое тебе, а ермо забыл? В прошлом году ты мне ермо от быков сломал. Где оно мое ермо? Ермо я тебе отдам, отвечаю я моему барину и возвожу к нему простые мои глаза и стою перед ним на колюшках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 Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции. Матвер Родионович лежал тогда на крови под Прикумском и оставалось от Матвея Родионовича до усадьбы Лидина пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда. И, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице. Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица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 Но я, бывает, себя не жалею. Я, бывает, врага час топчу или более часу. Мне желательно жизнью знать, какая она у нас есть. Кладбище в Козине Кладбище в еврейском местечке. Осирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях. Обточенные серые камни с 30-летними письменами. Грубое теснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображение равинов в меховых шапках. Равины, подпоясанные ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне под дубом, разможженном молнией, стоит склеп Рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищие, как жилище водоноса. И скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвы бедуина. Азриил, сын Анания, уста ста Иеговы. я сына Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением. Вольф. Сын Ильи, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне. Иуда, сын Вольфа, равин Краковский и Пражский. О, смерть! О, крыстолюбец! О, жадный вор! Отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды? Прищепа. Пробираюсь в Лишнев, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему прищепа.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 в изувеченном городишке, похожем на оборванную солопницу. Он жил один, смещенный начдив. лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного Ночдива. Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитый им у еврея-интенданта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 И она пошла к Ночдиву, неся грудь на высоких бушмаках Грудь, шевелившуюся, как животное в мешке. «Целый день цепляемся», — повторила женщина, сияя, и застегнула Ночдиву рубаху на груди. «То этого у меня, то того», — засмеялся Начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернув вдруг Хлебникову помертвевшее лицо. «Я еще живой, Хлебников».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 Но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены. Потому я из товарища до серых коней охотника положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической гражданской войны, а таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется. Но несправедливая ворона кобылится мне без надобности. я не могу ее чувствовать, я не могу ее переносить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 от камбрига я отбился пролитряту всего казачишек пяток за мной увязалась кругом в обнимку рубаются как попс с подтьей юшка из меня помаленьку капает конь мой передом мочится одним словом два слова вынеслись мы со спиркой за бутым подальше от леска глядим подходящая арифметика сажали в трех стах ну не более не то штаб пылит не то обоз штаб хорошо обоз того лучше Барахло у ребятишек пообрвалось, рубашонки такие, что половой зрелости настигают. Забутай, — говорю о Спирке. Мать твою так, и эдак, и всяко! Представляю тебе слово, как записавшемуся оратору. Ведь от штаб их не уходит. — Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирка. Но только нас двое, их восемь. — Да ветер, Спирька, — говорю, — все равно им ризы испачку помрем за кислогурец в мировую революцию. И пустились. Было их восемь сабель. «Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, спирка ведет штаб Духойна для проверки документов. А я в туза целюсь». «Малиновый, ребят, туз, прицепки и золотых часах». Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишни. Конь под моим тузом, как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал по воде, примеряется ко мне Маузером и делает мне в ноги дырку. «Ладно, думаю» больше моя, раскинешь ноги. Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чисто большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога с труной. Думал, живую Ленину с а не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста. И туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся, и еще один сквозняк мне в фигуре сделал имея значит, при себе три отличия в делах против неприятеля. Иисусе, думаю, он что доброго убьет меня нечаянным порядком. Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут. Белые слезы — человечье молоко. — Даешь орден красного знамени, — кричу. Сдавайся, ясновельможный, покур я жив. «Не я, — Не моги, пан, — отвечает старик, — ты зарежешь меня. И тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят. «Вася — Вася! — кричит он мне. — страсть сказать, сколько я людей кончил. А ведь это генерал у тебя, на него шитье. Мне желательно его кончить. Иди к турку, говорю, и забутому, и терчаю. Мне шитье его крови стоит. И кобылы мои загоняю я генералов в клуню. Сен там было или так? Тишина там была. Темнота, прохлада. Пан говорю, утихамир свою старость, дай мне заради бога, и мы отдохнем с тобой пан. А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем. моги", говорит, ты зарежешь меня. Только буденному отдам я мою саблю. Буденного ему подавай. А горь ты мое, и вижу, пропадает старый. Пан кричу я, и плачу и зубами, скрегощу. Слово пролетария я сам высший начальник. Тишите, те на мне не ища, титул есть. Титул вон он, музыкальный эксцентрика, салонный чревовещатель из города Нижнего. Нижний город на Волге реке. И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной как фонари мигнули, Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот ребят, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по Нашинскому, по-бойцовски, по-нижегородски.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 Пуховый Башлыкова был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку. Мы проехали казачий курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выпал дед с бандурой и детским голосом спел пробылую былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в берестечко. Жители заложили ставни железными палками и тишина — полновластная тишина взошла на местечковый свой трон. Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьем горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомтив виноградов прочтет вечером доклад о втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой.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 Разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивил, не отчаялся и не упился. Быт выветрился в берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на волыне теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой.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 Соль. Дорогой товарищ редактор, хочу описать вам за несознательных женщин, которые нам вредные. Надеюсь на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за 3-9 земель в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конечно, был, самогон пива пил, усы обмочила, в рот не заскочила.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 И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой, садить женщина, в куток, ласкайте ваше дитё, как водится с матерями. Никто вас в кутке не тронет, и приедете вы нетронутой к вашему мужу, как то вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старая старица, а молодняка, видать, мало. Горе мы видели, женщина, и на действительной, и на сверхсрочной. Голодом нас давнуло, холодом обожгло».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 Когда ночь сменилась со своего поста, и красные барабанщики заиграли «Зарю» на своих красных барабанах, тогда подступились ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего. Балмышев, говорят мне казаки, чего ты ужасно скучный и сидишь без сна?» «Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов».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 — Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно. — Не я обманула, лихо мое обманула. — Балмушев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине. — Балмушеву оно немногого стоит. Балмушев за что купил, за то и продаст. Но обратитесь к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Обратитесь на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. «Обратитесь на жен наших на пшеничной Кубани, которые сходят женской силой без мужей, и мужья, то же самые одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек. А тебя не трогали, хотя тебя неподобную только и трогать. Обратись на Россию, задавленную болью». А «Она мне. Я соли своя решилась, я правда не боюсь. Вы за Россию не думайте, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете».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 «Его, видать, того генерала со всех дорог, и трудящийся, и имеет свою думку мечту его порезать. А вас, нечестная гражданка, с вашими интересными детками, которые хлеба не просите до ветра не бегают, вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите!» «Я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос. Но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой».